Глава 1. Созвездие Тельца. Окрестности звезды Альдебаран. Многокилометровый звездолет класса Крейсер складывал паруса, которые использовал для разгона и накопления энергии. К концу третьего тысячелетия люди ничего лучше не придумали, как использовать для разгона тончайшие паруса, ловившие фотона света и космические звучения, инерция которых передавалась кораблю, и тот двигался с постоянным ускорением, не тратя энергии на разгон. Сложить паруса... Процедура непростая, требующая времени, терпения и мастерства. Наконец, последний контейнер с парусом закрылся. Капитан стряхнул под солба и отошел с консоли управления этим процессом к своему капитанскому пульту. Тут же последовал доклад навигатора. «Капитан, по курсу стабильная кротовая нора. Расстояние позволяет без проблем войти в эту аномалию». Времени на раздумья не оставалось. В такой ситуации дорога каждая секунда. Кротовые норы — редкость, и вот так просто наткнуться на одну из них — большая удача. Люди еще не научились открывать эти образования спонтанно, по желанию. Поэтому ничего не оставалось, как использовать предоставившуюся возможность. Команде. Занять свои места согласно расписанию. Приготовиться к ускорению входу в тоннель кротовой норы. Оператор генераторов наведенного поля. Готовность к импульсу через 10 минут. Навигатор. Какова стабильность норы? Нора со стабильно малым напряжением. Для входа в нее достаточно импульса небольшой мощности. Отлично. Оператор генераторов. Рассчитать мощность импульса. Второй помощник — через две минуты старш маршевых двигателей. Первый помощник — держать курсы работу всех систем звездолета под контролем. Команды сыпались одна за другой. Работа кипела, но одна мысль не давала покоя экипажу. Куда же их выбросить на этот раз? Повезет или нет? Да, полеты в кротовых норах все еще представляли собой рулетку, где ставкой являлась жизнь экипажа. До старта оставалось 10 секунд, команда закрепилась на своих ложементах и приготовилась. Отсчет закончился, навалилась перегрузка в несколько G. Звездолёт достиг установленной скорости, и двигатели отключились. Тяжесть перегрузки отпустила. Капитан, импульс генераторов наведённого поля через 30 секунд. Каждый член команды схватился в волнении за поручни лужементов. Этот момент посрашнее перегрузки. Он мог стать последним, который почувствует команда на этом свете. Так уже случалось с другими кораблями, которые расщепляло на атомы при входе в нору. Другие взрывались после входа, а третьи вовсе исчезали без всяких видимых причин. Капитан, мы в норе. Полёт нормальный. Все системы звездолета работают стабильно, доложил первый помощник Фил. Генераторы сопряжения с энергетическом поле норы вышли на рабочий режим. Последовал доклад инженера. Достигнут унисон энергетических полей. Без таких генераторов полет практически невозможен в этом энергетическом образовании. Если в нору попадало народное тело с другими энергетическими показателями, оно тут же схлопывалось вместе с народным включением. Много кораблей и экипажей поплатились своими жизнями, пока открыли этот секрет. Игорь наблюдал за полетом. Хотя какой то полет? Так, весение в какой-то реальной взвесе. Команда напряглась, наступал момент истины, возникал вечный вопрос, когда выходить из норы. Расслабляться рано, теперь корабль могло выбросить где угодно и куда угодно. Команде приготовится. Выход в обычное пространство через 30 секунд. Начался обратный отсчет. Почему через 30, а не через час или сутки, Игорь не мог сказать. Интуиция. Светлана послала импульс наведенного поля и через мгновение проворный рассекал обычное космическое пространство. «Живы!» — вздохнула команда с облегчением, но рано радоваться. Еще ничего не кончилось. «Сергей, что показывает навигационная система? Где мы находимся? Наши координаты?» Сергей Мельков, навигатор корабля, развернулся вместе со своим креслом, в которое превратился лужемент, капитану и доложил. «Мы подходим к двойной звездной системе Альде-Баран А» класса К5. Оранжевый гигант. Диаметр 61 миллион километров» ее компаньону, тускому карлику Баран В., находящемуся на расстоянии 400 астрономических единиц от своего собрата. «Светимость вполне сопоставима с размером в 150 раз ярче Солнца. Далековато мы забрались», — философски прокомментировал капитан. Второй помощник. Скорость корабля». Второй помощник располагался у своего подковообразного пульта, поворачиваясь то к одному, то к другому монитору, считывая информацию и вводя в систему корректирующие команды. Не поднимая головы и продолжая работать, ответил скороговоркой. Неоптимальная точка выхода из норы. Скорость корабля начинает стремительно расти. Нас захватывает гравитация Альтабарана А. Если так пойдет дальше, то через пару месяцев мы сгорем в его гелевой атмосфере. Вот она, случайность выхода из норы. Гравитация этого гиганта — верная смерть, несколько растянутая во времени. Да, есть немного этой драгоценной величины. Суша ответил оптимистично, приподнято. Не переживай, Майкл, не затем мы сюда летели, чтобы сгореть. И глупился в изучении показаний приборов на своем пульте изучить было что огромный звездолет захватила гравитация звезды и выбраться из ее цепких объятий уже не получится точка невозврата пройдена разворачивать паруса смысла не имела капитан еще раз проверил наличие рабочего тела для ходовых двигателей запас не радовал глаз отсек заполнен до половины капитан скорость продолжает стремительно расти вижу майкл вижу внимание капитана привлекли с поухи энергии чуть стороне от альтабарана а неужели кротовая нора «Второй помощник. По курсу на 2 градуса правее похоже, аномалия кротовой норы. Проверить». Капитан с надеждой ждал ответа второго помощника. Он мог прозвучать как спасение и как приговор к смерти. Умирать оказалось рано. Доклад обрадовал и обнадежил. «Указанная точка проверена. Это действительно кротовая нора, образованная под воздействием гравитации звезды». «Отлично!» — радостно отозвался капитан. «Это наш единственный шанс на спасение. Или мы откроем портал, или сгорим в атмосфере этого гиганта. Предельное внимание — курс на аномалию». Корабль отработал маневровыми секциями, ложась на курс кротовой норе. Наконец, после серии импульсов, поймал нужные координаты и пространство разрезал выхлоп двигателей. Набирая скорость, звездолет двинулся к аномалии. Пришло время действовать инженеру, и капитан дал команду. «Инженер Волгина! Задействовать генераторы постановки наведенного поля на максимальную мощность!» «Увашу генераторы на полную мощность, только они не успеют зарядить накопители, которые недавно разрядились!» Последовал неутешительный ответ. «Какой уровень энергии в накопителях?» «Меньше половины». «Мало, но другого выхода нет», — выдохнул капитан, понимая, что шансы выжить очень малы. И снова последовал неприятный доклад первого помощника Фила. «У нас проблема, капитан. Мы можем промахнуться, аномалия буждающая. Такая информация походила на удар ниже пояса и на некоторое время лишила капитана дара речи. Аномалия представляла собой вход в червоточину пространство, или, как ее еще называли, кротовую нору, возникающую спонтанно под воздействием колоссальных гравитационных возмущений. Вот такая аномалия находилась по курсу корабля. Генераторы наведенного поля позволяли открыть вход в это пространство и пройти расстояние в миллионы световых лет за несколько минут. Аномалия как бы прошивала складки пространства-времени и позволяла преодолевать колоссальные расстояния. Только вот куда попадет корабль после такого прыжка, рассчитать невозможно. Таких технологий не существовало. Эти порталы образовывались спонтанно, также спонтанно исчезали, везти они могли куда угодно. До сих пор звездолет Земной Конфедерации, проворный, совершил три прыжка и преодолел расстояние в 65 миллионов световых лет. Но вот новое и, возможно, последнее в его истории испытание. «Капитан, аномалия прыгает из страны в сторону, спонтанно, бессистемно. У нас три попытки коррекции курса, после этого топливо закончится». «После не будет», — перебил капитан навигатора. «У нас нет права на ошибку. Экипаж, беру управление на себя. Приготовиться ко входу в аномалию и удачи нам». Капитан сосредоточился на управлении. Его пальцы порхали по клавиатуре, звездолёт рыскал за аномалией, корректируя курс. «Нет, не успею. На этот раз может не поучиться», — подумал он. Экипаж замер, наступал момент истины. «Светлана, как генераторы?» «60 секунд достаточной мощности». «Хорошая новость, уже неплохо», — подумал он. «По крайней мере, не разложит на атомы при входе в нору». «Интуиция — единственное, на что оставалось полагаться капитану. Он это понимал. Команда нет». Команда просто верила в своего капитана. Выбора не осталось, и он решился. «Инженер, энергию генератора по курсу корабля через пять секунд!» А сам сделал выбор с двигателями коррекции, направляя корабль на 4,5 градуса выше аномалии в пустое пространство. Секунды превратились в тягучую субстанцию, звездолет приближался к норе. Да что там приближался? Несся с огромной скоростью на это энергетическое мерцание. А секунды все текли, их прошло всего две, аномалия прыгнула вниз на 3 градуса, и еще одна секунда пролетела. Неужели интуиция обманула? под подумал капитан. Не хотелось так заканчивать полет, но корректировать курс поздно. Надеясь только на удачу, врубил маршевые двигатели на полную мощность, экипаж давил его в кресло, еще одна секунда уплыла в вечность. Многокилометровый шлейф, вырвавшийся из дюз, плазмы разрезал пространство. Проворной маленькой черточкой виднелся на оранжевом диске Альдебарана А. Последняя секунда тянулась как вечность. Аномалия начала движение змейкой, и в это время стекла пятая секунда пространство ушел энергетический выброс генератора, наведенного поля для входа в нору. Проворный почти не отставал от всплеска энергии. Вот нора. Вильнул в сторону, его край точно попал под импульс энергии генератора. Стабилизировал его в пространстве, аномалия брызнула светом во все стороны, образовал в пространственно-временной тоннель, в котором исчез проворный. Червоточина, или картовая нора, представляла собой нестабильный пространственно-временной тоннель, соединяющий напрямую две точки пространства. Как он образовался, до сих пор не ясно, В каком месте он образуется, никто не знал. Но люди научились определять его появление с небольшими погрешностями и научились входить в портал этого тоннеля с помощью специального генератора наведенного поля и поддерживать полет с помощью полей сопряжения. Кротовая нора, как молния, возникающая между землей и тучей, пронзала ткань материи. Образно это можно представить так. Внутри молния, полая так же, как и кротовая нора. Внутри такой молнии и находился корабль. Поля генератора сопряжения подпитывали энергетический тоннель, чем создавали его стабильность. Возникает закономерный вопрос, можно ли создать такой тоннель искусственно? Конечно, можно, только для этого необходимо колоссальное количество энергии. Земляне не располагали ни такими источниками, ни такими знаниями. Поэтому затрачивали энергию на стабилизацию спонтанно возникающих тоннелей, устанавливая громоздкие генераторы сопряжения на звездолеты. Проворный несся по извилистому тоннелю, отливающему голубоватым призрачным сиянием в неизвестность. Куда выбросить корабль, команда представления не имела. Оставалось ощущение, что этот тоннель избегал не корабль, а наоборот. Полет получался каким-то сказочно запредельным. Игорь Дивов, капитан экспериментального звездолета «Проворный», в лет от роду провел не один десяток пилотируемых полетов. На Земле его никто не ждал. Конечно, ему не хотелось оставаться холостяком, но обзавестись семью не решался. Не решался брать на себя такую ответственность. Потому что почти все время находился в экспедициях. «Какая тут семья?» Звезды постепенно стали его домом и семьей. Но, несмотря на это, внутри продолжал тлеть огонек надежды на простое человеческое счастье. Вот теперь его назначили капитаном исследовательского корабля, напичканного аппаратурой для сбора информации в областях, которые, предположительно, заполняла темная материя. До сих пор земляне не смогли обуздать эту непостижимую силу. Они знали, что материя существует, но обнаружить ее не удавалось. Парадокс. Земляне не видели того, из чего состоит 96% Вселенной. И в то же время получалось, что всего 4% приходилось на видимую ее часть. Эту видимую для человечества часть составляли миллиарды галактик, триллионы звезд и планет. Все это великолепие, как доказала наука, является крайне редкой и 96,4 — колоссальная разница. Может быть, какая-то мыслящая цивилизация, так же, как и мы, предполагает наше существование по косвенным признакам, но обнаружить не может? На экипаж звездолета «Проворный» возлагалась непростая миссия. Найти места скопления темной материи и попробовать пролететь через них. Игорь часто размышлял, как это сделать в реальности, пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что. Наличие темной материи на том или ином участке Вселенной определяли по косвенным признакам. Эта материя обладает колоссальной массой гравитации, пропуская фотоны, действует наподобие призмы, отклоняя фотоны от их первоначальной траектории. Вот по таким искажениям и вычисляли наличие темной материи. Проворный находился в полете пять лет. Сделал несколько прыжков через кротовые норы. Риск таких прыжков зашкаливал. Звездолет могло выбросить рядом с черной дырой, и все. Ее гравитация не выпустит корабль. Или рядом со звездой, колоссальной температуры, которой сожгут корабль. Почти так только что произошло. Возможно, рядом с астероидом, на таком расстоянии, когда сманеврировать не удается. Получалось, что остаться целым и выполнить задание гораздо труднее, нежели почить вечность. А выполнить задание и обнаружить участки с темной материи пока не удавалось. Таковы результаты миссии на момент последнего выхода из норы. И вот новый прыжок у Альдобарана А. «Куда нас вынесет?» — размышлял Игорь. «И вынесет ли вообще?» люзорный тоннель просто учился энергии. Приборы фиксации данных танцевали и переводили данные в понятные зримые образы. Корабль в коконе полей сопряжения летел, как по пневматической трубе. Игорь отключил ненужные приборы в норе, и теперь слышался только истошный виск генераторов. Экипаж молчал. Каждый думал о своем. А в общем-то, все думали об одном. Выживут ли они на этот раз? Все, да не все, первый помощник так не думал. ФИУ, так его звали. Расшифровывалось имя так – функциональная интегрированная интеллектуальная система. Но аббревиатура не прижилась, и постепенно этот тип роботов стали называть Фил в честь создателя человекоподобного высокоинтеллектуального робота Филиппа Ковалевского. И вот такой Фил исполнял обязанности первого помощника и много еще всяких функций. В настоящий момент в режиме форсированного контакта помогал капитану, потому что биологический организм медлителен, для человека секунда — это мгновение. А для искусственного интеллекта — целая вечность, разделенная на наносекунды и еще куда более меньшие величины времени. Команда людей относилась к Филу обыденно, ровно. На Земле человекоподобные роботы различного назначения давно вошли в жизнь и перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Конечно, все они имели ограничение свободы интеллекта, основу которого составляли три основных закона робототехники, сводящихся к одному — не навредить человеку. Никаких эксцессов с роботами на Земле не было. Повсеместное их использование привело к процветанию землян и ускорению научно-технического прогресса. И вот теперь Фил, находясь в виртуалке звездолёда «Проворный», видел оцифрованное пространство тоннеля Кротовой Норы, которое вдруг подёрнулось рябью энергетической нестабильности. «Капитан, пошёл он на энергетической нестабильности тоннеля», доложил он тут же капитану. «Повысить мощность полей сопряжения!» Тут же среагировал капитан. «Невозможно, генераторы на пределе и долго не выдержат», ответила она озабоченно. «Фил, готовность 3 секунды, выходим в обычное пространство!» Принял решение капитан. Впрочем, ему больше ничего не оставалось. В противном случае тоннель их просто раздавит. Так уже не раз случалось с другими звездолетами. Фил не ответил. На это ушли бы драгоценные секунды. Он сворачивал поля сопряжения, переспределяя энергию и направляя на прокол стенки тоннеля. Прокол получился недостаточно большой для проворного. Все усилия Фила по его расширению не увенчались успехом. Не тратя времени на доклады, проведя непростые вычисления, принял решение пробираться сквозь эту брешь. Само по себе поведение робота недопустимо, Не доложил, без приказа ставил под угрозу жизни людей, и тем не менее так происходило. Законы робототехники не сработали. Почему? Все из-за того, что он приобрел чувство самосохранения и нашел логические решения, которые помогли ему обойти блокировки. Звездолёт ощутимо тряхнула, команда инстинктивно вцепилась под локотники кресел, а в пространстве неожиданно материализовался звездолёт, от которого во все стороны летели куски обшивки и гарнитура, установленная на внешней поверхности. «Капитан, мы в обычном космосе». Докладывал Фил. Игорь оглядывал пространство, приходя в себя. Он знал, что сложилась нештатная аварийная ситуация, но сейчас не до разбора полета. Навигатор, просканируйте окружающее пространство. Определить координаты точки выхода. И тут его перебили сирены тревоги и мигания аварийных огней. Посыпались доклады систем аразгерметизации, переборки автоматически начали закрываться, разделяя звездолетные отсеки. Капитан, при выходе из тоннеля кротовой норы проворный получил повреждения. Оценить их масштаб пока не представляется возможным. Ведется диагностика систем. «Предполагаю задействовать тормозные двигатели, погасить скорость и в дрейф, пространство по курсу чистое», доложил Фил и замолк. Игорь вовленно молчал, приходя в себя. Наконец осознав случившееся, быстро пробежался взглядом по мониторам пульта управления, понял, что действительно надо тормозить. Отдал запоздалую команду. «Задействовать тормозные двигатели на полную мощность!» В ту же секунду столбы плазмы разрезали пространство по курсу корабля. Генераторы компенсации перегрузки работали в экстремальном режиме мощности, не давая экипажу получить критические повреждения или, проще говоря, погибнуть. Но что-то пошло не так. От внезапно увеличившейся перегрузки, которую система перегрузки уже не смогла погасить полностью, команда мгновенно потеряла сознание. Фил работал, как ни в чем не бывало. Вот они, преимущества кибернетических систем. Его внимание полностью обращено на возникшую ситуацию. Он просчитал, что при включении тормозных двигателей в штатном режиме их эффективность была эквивалентна по мощности торможению, во много раз превышающим базовый уровень, но команда не должна потерять сознание, по крайней мере, не все сразу. Фил задействовал тормозные двигатели сначала в штатном режиме, а потом в экстренном, за доли секунды достигнув предельный уровень замедления, на который рассчитан силовой каркас корабля, и уже гораздо медленнее продолжал расти. Звездолет-предательский стонал, материал достигал предела прочности. Прежде всего, спасти корабль, а потом команду. Вот что было приоритетами управляющих программ Фила, о которых не ставилась в известность команда. Вот откуда нестандартное поведение Фила, направленное на спасение имущества компании. Команда находилась в противоперегрузочных лажементах, которые продолжали свою работу, находясь на грани технических возможностей. В скафандрах уже работали встроенные аптечки, вводя различные препараты. Стон силового каркаса сменился на предательский скрежет. Фил принял решение постепенно уменьшать мощность торможения, дабы избежать разрушения корабля. Начал постепенно, но неуклонно сбрасывать мощность тормозных двигателей до 5G. Анализ на принятие решения заняли всего одну десятую наносекунды, это спасло экипаж и корабль. На экипаж без слез не взглянешь. Из носа, ушей и глаз текла кровь, все члены экспедиции находились без сознания. Фил еще раз проверил корабль, теперь ему не угрожало разрушение. И тут же обратил внимание на плачевное состояние команды и немедленно принял решение о транспортировке экипажа в стационарный медицинский отсек. Задействовал систему транспортировки, из ниши выдвинулась платформа, он осторожно погрузил на нее всех членов команды и повез в медицинский отсек. Испытывал ли он эмоции? Нет, он просто выполнял заложенную программу. Эмоции создатели его лишили. Да и к чему они ему? В медицинском отсеке специальные медицинские роботы сразу поместили людей в ренимационные капсулы, провели диагностику. Фил посмотрел результаты. Ничего серьезного. Порвались сосуды от перегрузки. У Светланы сломаны два ребра. У Сергея растяжение шейных позвонков. Капитан в порядке. С Майком тоже все неплохо. Оснований оставаться в медицинском центре не было. И он направился в руку управления проводить анализ повреждений и заниматься ремонтом корабля. Исполнение заложенных программ. Вот что в приоритете его программного кода. Игорь приоткрыл глаза и сразу зажмурился от близнувшего глаза Света. Голова болела. Да что голова? Все тело, как будто его пропустили через мясорубку. Он снова приоткрыл глаза, теперь осторожно привыкая к освещению. Взгляд сфокусировался и уперся в прозрачный колпак. Ага, понятно. Медицинская капсула. Уже хорошо. Пошевелив руками, все тело сразу отдалось болью. Капсула наполнилась движением. Автоматика отреагировала на реакцию организма Игоря и ввела целый комплекс лекарств, среди которых присутствовала иснотворное. Игорь снова погрузился в блаженное небытие. Такую же операцию автоматика медицинских капсул проделал с остальными членами экипажа. Через стандартные сутки Игорь снова пришел в себя. На этот раз самочувствие улучшилось, и прозрачный колпак капсулы ушел в сторону. Он вылез из капсулы. С минуту приходил в себя, вспоминая, что произошло, но вспомнил только до команды «Старт». Откинулся еще один колпак, и из капсулы показался Майкл. Осмотрелся, увидел обнаженного капитана и заулыбался. И Игорь, поняв в чем дело, ответил на улыбку. «На себя посмотри». «Да вижу. Давай одеваться, пока Светка не проснулась. Зачем ее смущать?» Какой ты заботливый, Майкл. Не у кого тебе капитан, беря одежду у робота. Оделись, подошли к капсуле Светланы и оба слегка покраснели. Она находилась в капсуле обнаженной, ее формы притягивали взгляд. Она единственная женщина на звездолете, олицетворялась у вот светлая и добрая. «Капитан, ей тут находиться еще две недели. Посмотри диагностику, два ребра сломано». «Плохо, конечно. Пусть лечится. Пойдем посмотрим, что с навигатором». Диагностика Сергея показывала, чтобы привести в норму позвоночник, нужно еще двое суток. Травма несерьезная, но требующая покоя и лечения. «Главное, что живы», — оптимистично заметил Игорь. «Ты прав, капитан. Это главное. Но все равно возникает вопрос, как такое могло случиться, почему не сработали системы безопасности, что вообще произошло?» «С этим придется разбираться. А теперь в рубку управления», — отмел волнение Майкла Игорь, собираясь выйти из отсека. Э, не, посмотри, сколько времени мы находились в капсуле?» Тот кинул взгляд на хронометр и побледнел, прошептав, «Двое суток? Не может!» «Спокойно, без нервов. Если мы до сих пор живы, значит, все нормально. Пойдем быстренько перекусим, и вот тогда в рубку. Ведь мы не Фил, нам нужно питаться». «Точно, Фил, где он?» «Свяжись с ним, пока он будет докладывать, как раз перекусим». «Интересный ты человек. Я не знаю, что с кораблем, где искусственный интеллект, а мы жрать пойдем. Иди, если не втерпешь, а я в рубку». И не оглядываясь, пошел, на ходу вызывая Фила. Тот ответил и сразу начал доклад. «Капитан, как вы помните, при выходе из тоннеля Кротовой норы звездолет получил повреждения. Чтобы произвести анализ повреждений и ремонт, вы дали команду приступить к торможению и лечь дрейф. Во время торможения, по необъяснимым пока причинам, мощность торможения увеличилась в разы. Вы, члены экипажа, потеряли сознание, получив повреждения. Учитывая это, я поместил вас в медицинский центр. Спасибо за заботу. Какая перегрузка была при торможении?» Средняя перегрузка составила 60 Ж, а пиковая — 205 Ж. «Ничего себе! Противоперегрузочная система сработала прекрасно. 60G для нее не проблема, но 205?» «Нам еще повезло, что создатели звездолета заложили возможность очень экстремальных условий полета. Так что мы легко отделались и, самое главное, остались живы». С удивлением в голосе поговорил Майкл, который шел за Игорем. Становилось очевидным. Есть проблема. Он поднял руку, успокаивая своего помощника. «Разберемся, не переживай». И добавил. «Фил, через полчаса будь готов к полному докладу по состоянию звездолета». «Ну что, теперь перекусим?» «Теперь самый раз». Оба активно жевали, обдумывая ситуацию. Наконец Игорь разрядил обстановку. «Майкл, я понимаю, что что-то пошло не так. Непонятная обстановка, аварийная ситуация. Но сейчас главное — корабль и его исправность. От этого будут зависеть ваши жизни». «Да прав ты, капитан. Тысячу раз прав. Пошли в рубку, пора работать». Обед закончился. Настала пора действовать. Минут через десять прибыли к рубке управления. Сканер проверил их личности, после чего переборка ушла в сторону, пропуская святая святых звездолета. Рубка сияла чистотой и деловым перемергиванием индикаторов на панелях. Развернулось кресло из-за пульта первого помощника встал Фил и по-военному четко начал доклад: Капитан, во время торможения из-за нештатной ситуации село каркас корабля достиг предела прочности, и я принял решение отключить тормозные двигатели. Решения принимались мною, потому что вы находились без сознания. Немудрено, корабль не выдерживал, а нам-то откуда выдержать такую нагрузку? буркнул Майкл. Продолжай доклад, Фил. «Не обращай внимания на ворчание Майкла», — распорядился Игорь. А дальше я поместила вас капсулы и провел диагностику систем корабля на предмет повреждений. Диагностика показала, что снесло половину гарнитуры на корпусе, разгерматизировался транспортный ангар и повреждены две выхлопные дюзы маршевого двигателя. Что же касается маневровых двигателей, то повреждения незначительные. В остальном корабль работоспособен, что сделано за то время, пока мы находились в медицинском отсеке. Постановлена герметичность транспортного ангара, установлено 30% внешней гарнитуры на внешней обшивке, идет ремонт дюз маршевых двигателей. Все работы будут завершены через стандартную неделю. Фил, как ты определил координаты корабля? Куда нас выбросило? Куда мы попали? Нет, капитан, координаты корабля не определены. Этого невозможно сделать, за бортом ни одного ориентира, ни одного созвездия, не за что зацепиться. Сканеры не работают, внешние датчики уничтожены. Мы фиксируем космические звучения? Никаких. «Этого не может быть, ты уверен?» «Капитан, мой доклад основывается не на предположениях, а на конкретных данных, поступающих от неповрежденных датчиков корабля». «Ситуация понятна. Продолжай работать». «Игорь, давай знакомимся с записями произошедшего», — предложил Майкл. «Давай, заодно войдем в курс дела». Просмотр занял много времени. Они спорили о природе изменений кротовой норы, что заставило тоннель кротовой норы изменить свои параметры, но решения не находили. «Игорь, «Посмотри, при аварийном выходе из тоннеля оставшиеся приборы зафиксировали пространственную аномалию, на а потом их срезало как ножом». «И действительно, просматривая информацию внимательно, бит за битом они пришли к выводу, что тоннель изменил параметры под воздействием внешнего космоса». «Дела», — протянул Майкл. «Получается, что мы вылетели из аномалии в аномалию, а потом еще и задействовали тормозные двигатели в неизвестном пространстве». Его предположение повисло в воздухе. Оба осмысливали полученную информацию. «Фью, скорость корабля!» Неизвестно, нет точка отчета, капитан. Майкл, берем анализатор и выходим в открытый космос для изучения пространства. Надо понять, куда мы попали. Предлагаю запустить автоматы, пусть соберут данные, а уж потом пойдем сами. Разумная мысль, так и сделаем. Согласился Игорь и распорядился, чтобы Фил снарядил исследовательский зонт. Капитан, уже снарядил и не один. Более того, все это время изучал, как вы говорите, аномалию, но результатов ноль. Да вы посмотрите сами, он вывел результаты исследования на мониторы. Капитан и помощник уткнулись в мониторы, изучая данные. Фил говорил правду. Изучать нечего, потому что научные зонды не зарегистрировали ничего. Через оставшиеся камеры внешнего наблюдения они взглянули в открытый космос. Их удивлению не было предела. Корабль окутывала непроглядная тьма. Даже не просто непроглядная, а тьма как осязаемое вещество. «Что это, капитан?» Удивленно посмотрел на него Майкл. «Фил, — продолжил Игорь, — как ты ведешь работы в такой тьме? Роботам технической поддержки не нужен свет. Они действуют в соответствии с программой, которую я в них вожу. А я эти данные составляю на основе безданных устройства нашего звездолета. Не пробовал брать пробы заборного вакуума, или что это есть? Пробовал, конечно, только ничего не получилось. Вещество, или что есть, утекает из ловушек, как песок просачивает сквозь них. Отрегистрировал регистрировал этот процесс? Нет, капитан. Зарегистрировать его нашими приборами невозможно. Просто предположил. Что скажешь, Майкл? Озадаченно взглянул на него Игорь. Пока ничего. «Мы здесь еще анализируем 10 часов. пойдем ка капитан, отдохнем и попробуем осмыслить ситуацию в спокойной обстановке, учитывая, что спешить нам некуда, а здоровье не до конца восстановлено». Игорь задумался, потом кивнул головой, соглашаясь. «Фил, останешься на вахте. Тебя сменит Майкл». «Понял, капитан». Игорь с Майклом возвращались в кают-компанию в молчание, обдумывая случившееся. Усталость брала свое. Организм еще не пришел в норму после медицинских процедур, и перекусив, они решили отдохнуть. А уж потом, на свежую голову, проанализировать создавшуюся ситуацию, не торопясь. Оба уснули, едва коснувшись подушки. Майкл снился сон, он даже заулыбался. Земля. 2957 год. Михаил Александрович Виноградов, выпускник Космической Академии, инженер-пилот, исследователь дальнего космоса, завидный жених, будущее сияло и искрилось радужными перспективами. Все это сияние воплотилось в жизнь. Отличная карьера, постоянные путешествия в дальний космос, признание и уважение среди коллег и не только. И вот теперь перспективная исследовательская экспедиция, назначение в которой открывал новые горизонты как личностного роста, так и исследовательской деятельности. С Игорем он летал не первый раз, их совместная работа продолжалась вот уже 10 лет. В 1989 году их вызвало руководство Центра исследования дальнего космоса, основываясь на их достижениях, личных качествах и навыках. Предложила работу, от которой они не смогли отказаться – найти и исследовать темную материю. Легко сказать «найти то, не знаю что», да еще и исследовать. Это задание подкупило своей необычностью, и они согласились. Два года изучали экспериментальный звездолет «Проворный», который оснастили самым современным оборудованием и научной аппаратурой. Параллельно изучали все, что знало человечество о темной материи и темной энергии. Для раскрытия тайны темной материи создали сверхмощный звездолет, теоретически способны проникнуть в облако темной материи и провести там серию экспериментов. Легко сказать «проникнуть», только вот как? Если даже фотоны света отклонялись такими скоплениями черной материи, и те, огибая их, продолжали свой путь во Вселенной. В кабинете руководителя центра их познакомили с новым членом команды ФИВОМ, не говоря, кто он. Михаил и Игорь восприняли его как человека до тех пор, пока им не открылась правда. Экспериментально усовершенствованная модель. Программное обеспечение и аналитические кластеры созданы на основе принципов мгновенного действия. Секунда для него – бездна времени, разделенная в пой до миллиардной ее доли, сообщил им руководитель проекта. Особого удивления это не вызвало. На звездолетах давно использовались такие роботы. И иногда они заменяли целые экипажи. Это обуславливалось их возможностями по сопротивлению перегрузкам, агрессивным средам и космическому пространству, которое для человека так и не стало привычным. Но только человек с локалоидом биологическим сознанием мог оценить обстановку и принять решение. Так и в их случае один робот на три человека, хотя один робот мог заменить всю команду, и они это знали. Со Светланой познакомились в генераторном отсеке корабля. Ее представил руководитель проекта, как создатель экспериментальной модели генератора сопряженного поля для прохождения по кротовой норе, охарактеризовав как лучшего специалиста по генераторным установкам всех типов. Светлана – красивая женщина 30 лет, среднего роста, жгучая брюнетка с выразительными темными глазами и умными чертами лица. Чуть пышные пропорции тела подчеркивали ее неповторимость. Оба залюбовались ею. Светлана вела себя непринужденно и просто, но произвела впечатление не кокетливой женщины, а профессионала высокого класса. У руководства были обоснованы опасения по поводу психологической совместимости команды, особенно члена команды «Женщины». Но они оказались напрасными. Романов не вспыхнуло, только деловые и служебные отношения. По этой части капитан вел непреклонную политику. Четвертый член команды — навигатор Сергей Мельков. Веселый Балагур появился неожиданно. Пройдя фильтры специального отбора, окончательное решение, оставлять его в команде или нет, принимал капитан. Он сразу ответа не дал, а решил посмотреть на Навигатора в процессе подготовки к полету. Тот вел себя, естественно, оказался профессионалом своего дела. И главное, не заглядывался и не заигрывал со Светланой. Это и решило дело. Капитан принял его в команду официально. Почему вопрос со Светланой сыграл такую роль в судьбе Навигатора? Да очень просто. Она понравилась капитану, хотя он об этом еще не знал. Но Майкл сразу догадался и порадовался за друга и товарища по экипажу. Игорь никогда не был женат, и с некоторых пор вообще избегал женщин, объясняя это опасной работой и нежеланием делать свою избранницу несчастной. Печальный опыт общения с представительницами прекрасного пола Игоря имелся. У него была девушка, но она ушла от него к другому. Тому, кто всегда был рядом, а не браздил бескрайние просторы вселенной. А тут такой случай. Она, избранница, могла быть рядом на корабле. Майкл повернулся во сне на другой бок, а вот и старт проворного, который парковался на лунной орбите. Эффектно отработав маневровыми двигателями, он задействовал внутри системники и стал неспешно покрывать расстояние, заодно тестируя системы корабля. А вот корабль прошел 18 миллиардов километров и, покидая собственную систему, отсалютовывал многокилометровым выбросом плазмы маршевых двигателей, уносясь в межзвездное пространство. Достаточно ускорившись, проворный распустил многокилометровые паруса, с помощью которых продолжал ускорение, используя энергию звезд, Со стороны в таком виде он напоминал летучую мышь. Майкл проснулся от того, что его кто-то тряс за плечо, резко вскочив, вскрикнул: что? что случилось?» «Да ничего, пора вставать. Мы проспали десять часов. Если так пойдет дальше, то кто работать будет?» Майкл тряхнул головой, отгоняя остатки сна, состоявших из осколков воспоминаний. Как все это было давно. Неудобно получилось. Я пропустил вахту, нарушил приказ капитана, вернее, даже не выполнил. Начал переживать Майкл за свой необоснованно долгий сон. «Ничего». Успокаивающе посмотрел на него Игорь. «Филу без разницы, сколько вах стоять. Приведешь себя в порядок и сменишь его. Я же время смены не назначил». «Слабое утешение. Будущим не повторится, капитан». «Виновато», — проговорил Майкл. Встал, принял душ, оделся, позавтракал и отправился менять Фила, которому действительно все равно, сколько работать. Он в отдыхе не нуждался, только в подзарядке, а эту процедуру мог проделать на рабочем месте. Так что большого ущерба Майкл распорядку не нанес. Вошел в рубку управления. «Все идеально. Фил за своим пультом». «Привет, Фил. Как дела?» «Вахта прошла нормально. Удалось много сделать». «Я готов принять вахту». «Хорошо. Передаю данные на твой пульт». Потекли бесконечные числа и диаграммы. Майкл чувствовал себя в этом цифровом пространстве, как рыба в воде. Уточнив детали, принял вахту. «Все понятно. Вахту принял». «Вахту сдал». Отозвался Фил. «Эта формальность необходима для бортового журнала». А Игорь пошел проведать Светлану и Сергея в медицинский центр. «В конце концов, люди важнее всего на корабле, и моя задача – обеспечить их безопасность». Конечно, он слегка лукавил сам собой. Главной причиной являлась Светлана. Это и он стремился поскорее увидеть. Медицинский центр встретил стерильной чистотой и воздухом с примесью каких-то лекарств. Игорь подошел сначала к капсуле Сергея, впрочем, заставляя себя это сделать. Все его существо рвалось в обратную сторону. Диагностика Сергея радовала динамикой результатов. Через шесть часов его можно будить. Отлично. И направился к капсуле, где лежала Светлана. Как же она прекрасна. Что сделать, дабы она поняла, что я ее люблю? «Сам я никогда не сделаю первого шага. у капитана и дисциплина не позволят мне этого». Замкнутый круг. У Светланы дела обстояли хуже. Регенерация шла медленнее. Ребра почти срослись, но оказалось задетым легкое. При первом осмотре он этого не заметил. Однако ничего опасного. Всего две недели в капсуле. Две недели я буду приходить сюда, беседовать с ней, и любоваться ее неземной красотой. Однако пора и честь знать. Капитану надо командовать звездолетом, а не пелиться на обнаженную возлюбленную. Капитан на мостике. Раздался автоматический голос. Майкл, второй помощник, во всей форме доложил обстановку, закончив доклад словами. «Капитан, мы находились в неизвестной субстанции. Попали, или вернее, влипли в нее, как мухи в мед». «Не понял. Получается, как только мы вышли в нормальный космос, проворный сразу попал в эту субстанцию?» «Так точно, капитан. Сразу». «Более того, думаю, что приборам доверять нельзя. Наши приборы пригодны для обычной Вселенной, а не для субстанции, в которой мы находимся». «Основание». Посмотрите сами на эту черную гуашь. Движемся мы или дрифуем на месте, определить невозможно. Ну как же? А торможение? А наша травма? перегрузка? Это только догадка. Тормозные двигатели сработали, но плазменный выхлоп поглотил пространство. Он не произвел эффекта торможения. Думаю, что оно затормозило само окружающее пространство. Как же так? Мы же испытывали перегрузки. Компенсационные системы работали в полную мощь, значит корабль не замедлялся, как положено, в форсированном режиме. Единственное обстоятельство, к которому я не нахожу объяснений, это мгновенная пиковая перегрузка в 205G. Если бы не действия Фила, мы, как, впрочем, и корабль, уже безжизненным комком металла с краплением биомассы летели бы в пустое пространство. В том-то и дело, что выхлоп тормозных двигателей активировал это непроглядное пространство. Мы на полной скорости начали погружаться в него, проворно испытывал все возрастающее сопротивление этого пространства, пока не достиг предела прочности и пика перегрузки. Благодаря Филу, отключившему тормозные двигатели, Длился этот момент ничтожно малое количество времени. Как непроглядное. Ты же управляешь зондами-роботами. Значит, сигналы проходят? Посмотри сам, капитан. Исследовательские зонды вернулись пустыми, как показывает аппаратура. Но у меня закрались подозрения, что это не так. Ты меня пугаешь. Вот ангар, а вот наши зонды. Ничего не замечаешь? Игорь внимательно пригляделся. Вроде все как обычно. Пятиметровые зонды с гравитационными двигательными установками. И вдруг он понял. Аппараты слегка подернулись еле заметной дымкой. «Что, заметил?» «По лицу вижу, заметил». Майкл просто светился от сделанного открытия. «Что это может быть?» «Откуда мне знать? Нужно исследовать». «Что исследовать? Скоро весь корабль таким будет, если уже не стал. Где Фил? Он нужен тут». «Сейчас вызову». Через минуту появился Фил. «Капитан, слушаю вас». «Фил, подробный посекундный доклад за время нашего отсутствия с видеозаписями». Робот не задавал вопросов, а только отвечал на них и выполнял распоряжение. Образовался объемный голографический экран, по которому бежали события после выхода из картовой норы. Фил комментировал все, что происходило с кораблем и на корабле. И все-таки робот есть робот. Он не заметил главного, да и не мог заметить, потому что не обладал абстрактным мышлением. Он не запоставил последовательность событий. «Стоп!» – скомандовал Игорь. «А это что?» Картинка остановилась на том моменте, когда корабль продрался сквозь нору и вышел в чистый космос, переливающимся мерцающими звездами. Но по курсу корабля, свет от звезд странно искривлялся, словно огибал что-то. Корабль на скорости несся прямо в нечто. Данные отсутствуют. — ответил Фил. — Ясно одно, капитан. — вступил в разговор Майкл. И стоналимо вышли в обычное пространство со звездами и ориентирами. — Молодец! — воскликнул Игорь. — Фил, картинку с обычным космосом в навигационную систему. Пусть определит, где мы находились в тот момент. Фил загрузил картинку, и потянулись минуты ожидания. Наконец, у капитана терпение лопнуло. — Ну что там, Фил? — Капитан, навигационная система не может опознать созвездие и не может ориентироваться в пространстве. — Попробуй еще раз. В общем, работай над этой проблемой. Давай, крути дальше кино. Крути не торопясь, покадрово. События разворачивались неожиданно. Вот пространство прорезало выхлоп тормозных двигателей, но налетев на что-то, растекся по нему лавиной плазмы, и потом она стала отбрасываться назад. Невероятно. Это какой же нужно обладать силой, чтобы противостоять работе тормозных двигателей, усиленных нашей скоростью? Комментировал Майкл. А события разворачивались еще невероятнее. Голографический экран бесстрастно демонстрировал дальнейшие действия. Проворный подлетел все ближе, лавина плазмы отражалась от неизвестного объекта и начинал умывать звездолет. Вот он уткнулся килем в неизвестную аномалию, тогда и затрещал силовой корпус корабля, а команда отключилась. фи уже принял это за эффект торможения и выключил тормозные двигатели. Рядом с изображением побежали цифры резкого падения скорости, а звездолет словно продавливал аномалию, погружался в нее все глубже и глубже. Тут камеры перестали работать. Вернее, не работали, но показывали только темноту вокруг. В рубке управления наступило громкое молчание. Каждый думал и анализировал увиденное. Только Фил, сбитый с толку, не мог понять, почему пропустил все это. На самом деле он ничего не пропустил, а все зафиксировал, но программное обеспечение отключил этот блок памяти. «Куда мы попали? Что это за субстанция?» Наконец заговорил капитан. «Думаю, мы попали туда, куда стремились все эти столетия. В облако темной материи». «Почему ты так думаешь, Майкл?» «По косвенным данным и видео, которые мы только что видели». «Точно». «Мы попали туда, куда хотели. Одно непонятно. Почему Фил не понял это, не предупредил нас?» Оба повернулись и посмотрели на него. Тот стал невнятно бормотать, потом двинулся к выходу. Координация движений оставляла желать лучшего. «Ты куда, Фил?» — окликнул его капитан. Тот попытался повернуться и упал. Дернулся пару раз и затих. В недрах робота щелкнуло реле, отправляющее его в глубокий сон. «Этого еще не хватало. Что с ним, Майкл? Я не специалист по эвристическим системам человекоподобных киберсистем». Не время для шуток. Мы остались без штурмана и пилота одновременно. Капитан, успокойся. Беда не приходит одна. Справимся. Не забыл, где мы. Может, это влияние темной материи. Нас ведь сюда никто не звал. Мы вломились на проворном, как слон в посудную лавку. А вдруг здесь есть цивилизация? Какая цивилизация? Здесь вообще ничего нет. Сплошная темнота. Давай лучше Филом займемся. Начинал злиться Игорь, тестируя Фила. Капитан, запись видели? Когда нас так резко вырубило, он даже не пошевелился. Хотя наше спасение в его программах в приоритете. Ты слишком подозрителен. А вы слишком доверчивы. А как же иначе? Если я не буду доверять вам, то как лететь, как работать? У нас здесь все на доверии. Согласен. Но мы люди, а в робота сосунуть можно все, что угодно. Разрешите покопаться в его внутренностях. Потом покопаешься. А сейчас отправь его в ремонтный ангар. Игорь свернул систему тестирования и задумчиво посмотрел на Майкла. Через несколько минут Филу увезли на платформу в ремонтный ангар, но встроенный в память бог забеспокоился, предложение Майкла покопаться его встревожило. Подвожу черту, Майкл. Мы в облаке темной материи. В том, чего мы вообще не знаем. Нас двое, но скоро поправится Сергей. Высокоинтеллектуального робота мы лишились. Сплошные минусы и один большой плюс. Мы живы и выполнили задачу. Вошли в облако темной материи. То, ради чего нас послали сюда. То, ради чего мы пять лет прыгали. Теперь мы на месте. Разворачиваем экспериментальную аппаратуру и начинаем работать. Игорь почувствовал, что у него открывается второе дыхание. Не все так плохо. Ура! Воскликнул Майкл. Неплохо было бы отметить это событие. Согласен. Только после того, как выйдет из медицинского центра Светлана, вот тогда вместе отметим. Капитан, я как-то радости не испытываю по поводу того, что мы попали в облако. Гожет мысль, а как мы отсюда будем выбираться? Гравитация-то нас не отпустит. Не согласен. Это тебе не черная дыра, которая засасывает себя все подряд, как пылесос. Может, нас выбросит отсюда. При всем моем уважении, звучит неубедительно. Да знаю я, но другой теории пока нет.